и мне пришлось потратить около часа, чтобы разгрести и складировать в сторонке этот хлам. Наконец, места на балках стало побольше, и я смог туда залезть. В дальнем правом от входа углу когда-то была ниша. Ее предназначение всегда оставалось для меня тайной, и, видимо, не только для меня. И дабы избежать соблазна,